вместе с табунами, которые гнали из Казахстана. В течение следующего, 1239 года, монголами предпринимались лишь малые военные операции. Монгкэ завоевал значительную часть аланов и черкесов в Северокавказском регионе. Бату вынудил большую часть половцев в конечном итоге признать власть монголов. Однако около 40 тысяч половцев под предводительством хана Катяна предпочли мигрировать в Венгрию. За ними последовали многие аланы, есы региона Донца. Около 1240 года армии Бату, отдохнувшие и реорганизованные, были готовы возобновить свой поход на запад. Летом этого года монголы захватили и разорили города Переслав и Чернигов. Затем Монке, который, очевидно, командовал авангардом, послал эмиссаров в Киев с требованием подчиниться. Киев в это время управлялся наместником, назначенным князем Даниилом Галицким. В городе существовала группа, которую мы бы теперь назвали «Партией умиротворения». Чтобы предупредить какие-либо действия с ее стороны, киевские власти приказали убить посланника Монке. Это стало проклятием города. Вскоре монголы были у ворот, и после нескольких дней отчаянного сопротивления 6 декабря 1240 года город был взят штурмом. Большинство выживших были убиты, а город разрушен. Многие менее значимые князья и сельские общины современной правобережной Украины признали власть захватчиков и согласились обрабатывать землю для монголов, то есть поставлять проса и иные сельскохозяйственные продукты, в которых монголы нуждались. Многие из западнорусских князей, однако, предпочли искать убежище в Венгрии и Польше, Что дало Бату повод, если таковой был нужен, напасть на эти две страны? Бату также протестовал против решения венгерского короля Белла IV предоставить убежище хану Катяну и его половцам. Основным объектом интереса монголов Венгрии было то, что она представляла собою самую западную точку степной зоны и могла служить отличной базой для монгольской кавалерии, в любой из ее будущих операций в Центральной Европе, так же, как она выполняла эту роль для Аттилы и его гунов восемь столетий назад. Кроме того, сами мадьяры когда-то были кочевниками, а история их происхождения тесно связана с тюрками, что делало возможным их участие в монгольско-тюркском союзе. Монголы не имели непосредственного интереса в Польше, Но стратегия Субэдея требовала похода на эту страну, чтобы устранить потенциальную угрозу монгольскому правому флангу в его операции против Венгрии. И так к концу года не только Центральная, но и Западная Европа подверглась монгольской угрозе. Многое зависело от способности западных наций скоординировать свои действия и организовать единое сопротивление против захватчиков, Это, однако, было легче сказать, чем сделать. Феодальную Европу разрывали внутренние противоречия, и, кроме того, разгорался конфликт между светской и духовной властями римской католической Европы, борьба между императором Фридрихом II и Папой, в которой каждый делал все возможное для подрыва престижа другого. Именно в 1238 году Западные нации узнали о приближении монголов из двух источников – из Новгорода и Сирии. Английский хронист Матвей Парижский передает, что жители Готланда и Фрисланда, боясь их, монголов, нападений, не приплыли, как обычно это делали, в Ермут в Англии, где загружались их суда во время рыбно-селедочной распродажи, и за этого сельдь в том году не имела цены, поскольку ее было множество. Фрисланд – обычное обозначение Нидерландов в этот период. Очевидно, эта страна не могла в 1238 году быть прямо затронутой монгольским вторжением на Русь. Однако как Фрисланд, так и остров Готланд в Балтийском море